Глава четырнадцатая Ловя десятки возмущенных взглядов, я вынул из кармана жетон церкви богини жизни, который мне дал инокинтий, и приколол его на лацкан пиджака. «Мне идет? – спросила у Елизаветы, которая до сих пор не отошла от поцелуя. «А? Да, наверное. Что это было?» Я ощутил сильную опасность. К нам подошел высокий кудрявый мужчина, от которого буквально веяло жаром. Его глаза слегка светились. «Это князь Роман Булгаков, отец Елизаветы», — подсказала Мия. «Архимаг». Отец. Елизавета поспешно схватила Романа за руку. «Что это было?» — процедил князь, не сводя с меня светящихся глаз. «Серьезный противник, очень мощный». «Его эмоции дают огромный приток энергии и развивают мое ядро. Но с ним надо быть поосторожнее. С нынешними силами я ему не противник». «Это случайность, не более?» Я показал открытые ладони. «Это случайность, отец!» Елизавета потянула его к себе. «С каждым могло случиться подобное». Заиграла легкая музыка, конференсье объявил перерывы и пригласил оценить закуски и напитки в соседнем зале. «Отец, пойдем со мной, нам надо поговорить», Елизавета безуспешно пыталась потянуть князя за собой. Мне стало жарко, кожу на лице начала пощипывать, словно от сильных солнечных лучей, ведь князь даже не использует магию. «Он посмел притронуться к тебе». Процедил Роман. «Папа!» — нахмурилась Елизавета. «Мы не в восемнадцатом веке. Это просто случайный поцелуй, не надо перекручивать». «Нет, Елизавета, он прав. Я решительно сжал кулаки. Я возьму ответственность за свой поступок. Уверен, из нас получится отличная пара». После моих слов Роман остыл и поморщился. Кожу перестала жечь. «Артур». — Хватит нести бред, — разозлилась Елизавета. — Я повторяю, мы не в восемнадцатом веке. Случайный поцелуй ничего не значит, ясно вам обоим. — Конечно, не значит, — фыркнул Роман. — Я не позволю тебе водиться с этим жуликом. Он остро взглянул на мой жетон и спросил. — Ты тот самый Артур Грейг? — Да. — Да, — я кивнул. — И я не жулик. «Если еще раз приблизишься к моей дочери, я тебе папа!» Елизавета гневно взглянула на отца. Роман отвернулся. Елизавета прикрыла глаза, вдохнула и выдохнула, успокаиваясь. «Повторяю, нам надо поговорить. Это очень важно!» Елизавета потянула Романа за руку. Тот поддался и наклонился. Елизавета встала на цыпочки и зашептала ему на ухо. Очевидно, про хранителей знаний рассказывает. Я украдкой огляделся. Много недовольных взглядов следили за ситуацией. Как бы их всех припугнуть. Не хочется терять время на бесполезных дуэлях. Роман выпрямился. Его лицо ничего не выражало, но в глазах я видел сомнения и подозрительность. Не поверил князь, что его сына могут вылечить. «Этот жетон, его оставил апостол Михаил?» Спросил друг Роман. «Нет, его принес священник Иннокентий. Я заметил, как напряглись гости. Злые взгляды сменились на непонимающие». «Это именной жетон», — заметил князь. «Он выдается очень редко и только тем, кто находится под защитой кого-то из апостолов церкви». Послышались шепотки. У меня и так вливалось немало энергии, но теперь поток усилился. Уважаемый апостол назвал меня «собою избранным», — вспомнил я слова иллюзии. Князь ничего больше не сказал, он взял за руку дочь и ушел. Я слегка поклонился ему вслед, выражая признательность. Князь говорил, не скрываясь, и я ему отвечал далеко не шепотом. Все, кто хотел, услышали, что я под защитой апостола. Болгаков специально защитил меня от нежелательного внимания, за что большое спасибо ему. Конферансье напомнил, что сейчас перерывы, дорогие гости, приглашены в соседний зал, где каждый может насладиться закусками и напитками на любой вкус. Я зашагал за толпой. Меня явно сторонились. Люди еще не решили, как ко мне относиться. Но мне их внимание только на руку. Ядро вот-вот переступит на середину пятой ступени. Артур, ко мне подошла Анастасия. Выглядела куколка печально. Вы не против, если я пройдусь с вами? Обижать? Конечно же, не против, благородная. Некоторое время мы шли молча. «Вы тоже влюблены в Елизавету?» Вдруг спросила Анастасия. А затем спохватилась. «Прошу прощения, благородный Артур, мой вопрос слишком бестактный». Я не стал ей отвечать. Она и правда повела себя не очень корректно, прямо задавая подобный вопрос. «Не уверена точно, но Анастасия не должна быть в курсе секретов своего клана», сказала Мия. Нашла информацию, что ее хотят выдать замуж за другой клан. «Вы бывали в Доме искусств?» — спросила Анастасия, переводя тему. «Нет». Я кинул на нее быстрый взгляд. «Тут можно найти весьма необычные музеи», — продолжила она. «Например, мне очень нравится музей осенних листьев. Там собраны тысячи красивых и необычных экспонатов со всего мира». На неделе в этом здании пройдет выставка «Золотые воспоминания». Там будут показаны все листья музея. Это должно быть красиво. Я улыбнулся. Вы знаете, кто основал этот центр искусства? Нет, просветите, прошу. Мы уже остановились у столика с закусками. Анастасия начала рассказывать о чудаковатом предке Булгаковых, который основал Дом искусств, а я вкушал вкусности и слушал ее. Было и правда интересно, но я не понимал, к чему Анастасия это говорит. Он очень долго искал картину «Тень от томлета с курицей», которую, по его словам, нарисовал пьяный бездомный Гранд Мак. «Никто не знает, нашел он картину или нет». «Я вам не наскучила?» «Нет, вы что?» — я улыбнулся. «Вы очень интересно рассказываете». «Знаете, рядом с вами мне так легко», — вздохнула Анастасия. «Хочется говорить и говорить, хотя я никогда такой не была». «Почему так?» — с интересом спросила Мия. К Анастасии подошел Ваня. «Идем, отец хочет нас видеть». Он мрачно взглянул на меня. «Прощайте, благородный Артур». Анастасия печально улыбнулась. «Я очень надеюсь, что мы с вами еще встретимся». Эта надежда взаимно благородная. Я склонил голову. Анастасия и Ваня ушли, и я вновь остался один. Но ненадолго ко мне подошли Света и ее новая приятельница. «Знакомься, это мой брат Артур», — представила меня сестра. «А это Ання, моя подруга». «О, уже подруга». «Приятно познакомиться, леди Анна». Я по-доброму улыбнулся. «Вас все обсуждают, знаете?» — спросила девочка. «Вы поцеловали Елизавету Булгакову, одну из трех незамужних принцесс столицы». Теперь вас ненавидит куча народу. Популярность — это не только слава и восхищение, но и тяжелое бремя, которое нужно нести с достоинством. Важно повторил я слова, которые накануне говорил слуге барона. «Какие слава и восхищение!» — Света закатила глаза. «Тебя ненавидят и хотят убить. Я же говорила, что он странный». Аня закивала. Я отстраненно улыбнулся и взял со столика бокал с соком. Пойдемте к другому столу, тут не так вкусно. Тут ничего не осталось, ты почти все съел, хмыкнула Света. Идем, идем, вот попробуйте эти мидии в сливочном соусе. Не стесняйтесь, я угощаю. Это не твоя еда, чтобы угощать. Света обреченно посмотрела на свою хихикающую подругу. «Видишь, какой у меня брат невыносимый!» «Забавный!» — улыбнулась Аня. «Это он сейчас такой!» — проворчала Света. Но Мидию взяла. «Нашла!» — заговорила Мия. «Это Анна Григорян. Она в клане ТОП-77!» Я пристальнее взглянул на девочку. «Григорян — это ведь клан из церкви Уреля, хранителя мудрости!» Они были известны своей меткой души, библиотека души. В моих планах заполучить помощника с такой меткой, когда организация немного разрастется. Она слишком маленькая для этого, к тому же она из основного рода. Надо искать кого-то другого. «Ты чего на нее так смотришь?» — насторожилась Света. «В какой школе ты учишься, Анна?» — спросил я. «Гимназия имени Бориса Исакяна», — удивившись странному вопросу, ответила Анна. «Исакяна — это клан ТОП-8», — подсказала Мия. «Света, хочешь туда же поступить?» — спросил я у сестры. «Да, конечно, хочу», — вздохнула она. «Но кто меня пустит?» Я подмигнул ей и приосанился. Тебя никто не станет слушать, отмахнулась Света. Ладно, идем, Ань. Долгое пребывание рядом с моим братом может привести к туманности сознания. Да, я уже что-то такое чувствую. Поддержала шутку Анна, и малявки ушли дальше сплетничать. Я поймал строгий взгляд высокого черноволосого мужчины с орлиным носом и кустистыми бровями. Похоже, родственник Анны. «Вот у кого можно смартфон украсть, у мелкой гаджета нет с собой». «Это граф Генри Григорян», — подсказала Мия. «Он архимаг». «Почему мне так везет на архимагов?» «Но жаль, Генри не испытывает ко мне никаких эмоций, только для вида грозно смотрит». Я зашагал вдоль банкетного зала, рассматривая людей. Мия называла их имена. Вскоре к Григорянам присоединились еще два клана, членов которых я намеревался завербовать в организацию. Но чтобы найти подходящего кандидата, надо взломать локальные сети этих кланов. Только через них я смогу добыть достаточно информации. А для взлома необходимо украсть смартфоны. Вспомнил приглашение на бал. Там в первую очередь подчеркивалось, что нельзя использовать магию. Это следует использовать. Закончив с изучением гостей, я подошел к официанту и спросил, как пройти в комнату отдыха. Тот вежливо указал мне направление. Через минуту я вошел в просторную комнату с диванчиками и креслами. Трое стариков сидели за столом и что-то обсуждали. Одна молодая девушка лежала на диване. Она была очень бледна и, видимо, плохо стала. Еще несколько мужчин и женщин стояли, либо сидели. Одни делали себе кофе, другие разговаривали по телефону, а третьи просто уткнулись в смартфоны. Я кинул взглядом комнату и пошел к креслу в самом углу. Плюхнулся в кресло и скосил глаза на розетку, закрытую защитной крышечкой. Вытащил смартфон и сел так, чтобы прикрыть рот. «Сможешь обесточить это здание, но так, чтобы не прожечь дыру в моем пиджаке?» «Нет, не смогу». Я встал, снял пиджак и повесил его на крючок. Из верхней одежды остались жилет и рубашка. Подошел к столику, налил из чайника кофе с молоком. «Ой!» Пролил кофе на жилет. Пришлось снимать его, и я остался в одной рубашке. Поймал несколько насмешливых взглядов, но не обратил на них внимания. Взглянул на экран, что-то пробормотал невнятно и пошел к кейсу, в котором лежали зарядные устройства. Взял одно и направился к креслу, делая вид, что разговариваю по телефону. По пути расстегнул три верхние пуговицы на рубашке. Обесточи здание так, чтобы свет не смогли дать пару минут», — говорил я в трубку. Мы, ну чтобы камеры не работали, сможешь?» «А город-то обесточить можно?» — с надеждой спросила Мия. «Не стоит доводить до отключения света во всем городе, но если сможешь...» «Создай незначительные перебои с электричеством, это нас замаскирует. И пусть в комнате свет замигает, это отвлечет людей, будет легче спрятать дугу». «Хорошо!» — киска довольно заурчала. Я сел на колено у розетки, открыл защитную крышечку. Быстро расстегнул еще три пуговицы и дал команду. «Начинай!» Электрическая дуга врезалась мне в грудь, свет в комнате замигал. Я закрывал с собой розетку, но дугу могут заметить посторонние, если подойдут поближе или если свет в комнате окончательно потухнет. Но Мия правильно все сделала. Спустя 20 секунд дуга исчезла, а комната погрузилась в темноту. Я поднялся, создал стилус и быстро скастовал ночное зрение. После этого активировал второй астральный навык — маску многоликого. Среди трех базовых функций «Кто ты? Это ты? Это ты!» Я уже использовал третью, превращался в другого человека. Сейчас я активировал первую. Для первой функции не требовалась предварительная подготовка. По сути, эта функция — основа маски многоликого. Она позволяет превратиться в совершенно другого человека. Никто меня не узнает, ведь такого человека не существует. Отсюда и название «Кто ты?». Загорелись первые фонарики на смартфонах. Я быстрым шагом вышел из комнаты отдыха. Банкетный зал тоже был погружен в темноту, если не считать бегающие лучи фонариков. Конечно, многие маги могли спокойно создать искусственные источники света и вернуть освещение. Только вот какая незадача. Магией пользоваться нельзя. Жаль, жаль. Без паники раздался громкий голос князя Булгакова. «Это всего лишь технический сбой, электричество скоро дадут». Люди подуспокоились, многие выключили фонарики. Я встал позади Виолетты Григорян, матери Анны и второй жены Генриха. Дождался, когда она положит смартфон в сумочку, и забрал его. Мия тут же приступила к взлому. «Готово», — сказала она спустя 20 секунд. Я вернул смартфон Виолетте в сумочку и пошел к следующей цели — Рите Ишеевой, дочери главы рода. Клан Ишеевых входил в топ-65. Как и в случае с кланом Григорян, мне нужен представитель этого клана с определенной меткой души. К сожалению, Рита не собиралась выпускать смартфон из рук, поэтому я рискнул и использовал призрачную руку на ее муже Арнольди и Шееве. Кража прошла успешно. Мия взломала смартфон, теперь осталось его вернуть. Я столкнулся с Арнольдом, хрипло извинился и пошел дальше. Смартфон у него в кармане. Последняя цель была самой сложной. Мне нужен гаджет представителя клана Маяковских, который находился на пятом месте в топе. Всего на бал прибыли три члена этого клана, племянник главы, его жена и сын. Очевидной целью стал сын, высокий, нескладный юноша, Гриша Маяковский. Он стоял у стенки, скрестив руки на груди и равнодушно ожидал, когда свет дадут. Я достал из кармана монетку и кинул ее в лоб Грише. Тот ойкнул, потер ушибленное место, а я уже прошел мимо. Призрачная рука добыла смартфон парня. На этот раз Мия возилась дольше, пришлось отвлекать Гришу. Я зачерпнул гость фундукка из вазочки и принялся кидать у него. Через минуту, когда у него прилетел четвертый орешек, Гриша разозлился и громко потребовал прекратить непотребство. «Готово!» — воскликнула Мия. Я подошел к Грише и спросил. «Вы в порядке? Вам нужна помощь!» Похлопал его по предплечью и незаметно сунул смартфон в карман. «Не трогай меня!» — рявкнул Гриша. Он одернул руку и попытался рассмотреть мое лицо. Достал смартфон, включил фонарик. Но я уже смешался с толпой. Гриша покрутился и пошел искать виновника своих бед. «Я кинул этому грубияну орешек в затылок. Я ведь просто предложил помощь». Гриша громко выругался и закрутился. Я решил слинять от греха подальше. Свет пока не дали. На своей цели я уже достиг. Что же поделать? «О, барон Ростислав Головтеев, голубчик». Я подошел к старику и несколько раз использовал на нем призрачную руку. Украл кошелек и два артефакта. Под конец не удержался и пнул извращенца под зад, после чего быстро ретировался. Раздался возмущенный старческий крик. Три. Начала обратная отчет Мия. Подошел к пухлому парню из клана Шлау, который так хотел вызвать меня на дуэль и уложил ему в ладонь горсть фундука. Злой, как черт Гриша, проходил рядом, освещая фонариком людей поблизости. Два. Я быстрым шагом направился к стене и снял с лица маску Многоликова. Один. Щелкнуло, все лампочки одновременно включились. Люди тут же начали прикрывать глаза руками. Через пару секунд зло рявкнул Гриша. Это ты? Дуэль, собака, дуэль! Я взял с ближайшего столика кусочек козьего сыра на палочке. Не удивлена ко мне подошли Света с подругой. Ты, наверное, все это время ел, да? Ложь и провокация. Отказался я и взял вторую палочку. «Кто ударил меня по попе?» — кричал удали старик. «Кто ударил меня по попе?» Света и Аня прыснули. Я улыбнулся. Ох уж этот Ростислав Головтеев, все никак успокоиться не может. Не скучайте, девочки. Я помахал Свете и Анне и пошел в уборную. Там в отдельной кабинке посмотрел украденное. В кошельке барона нашел 2853 рубля и банковскую карточку. Наличку с удовольствием забрал, а вот карточку придется выкинуть. «Скорее всего, барон уже ее заблокировал. Хотя...» «Ты сможешь обойти блокировку карты?» — шепотом спросил я. «Да», — отозвалась Мия. «Но не буду. Это энергозатратно». Я расстегнул несколько пуговиц и посмотрел на проявившийся рисунок диска «Майя». В ромбе мигало 12%. «Неплохо Мия полакомилась». Убрал карту в карман и посмотрел на украденные артефакты. Первый — золотой круглый медальон. Я уже начал немного понимать местную артефакторику и заметил знакомые элементы. Скорее всего, медальон защищает от магических атак. И он явно мощнее, чем те, что носят младшие члены клана Грейк. Второй артефакт — массивный перстень с печаткой. Тут уже пришлось использовать заклинание идентификации. Магический перстень оказался атакующим артефактом. Он мог выпустить металлическую стрелу. Неплохо. Я сходил за пиджаком в комнату отдыха и вернулся в бальный зал. Тут было оживленно. В углу барон Ростислав Головтеев ругался с другим стариком, обвиняя его в воровстве. Чуть поодаль отец Анастасии, Роберт Беттихер, выяснял отношения со старым греком Вишняковым. Я довольно покивал. Молодцы, ребята. Остаток бала прошел довольно скучно. Я залег на дно, чтобы не привлекать к себе еще больше внимания. Когда бал закончился, нас со Светой повезли обратно в отель. Сестра грустно смотрела в окно. «Не хочешь возвращаться?» — спросил я. «Нет». «Что мне там делать?» — уныло пробормотала она. Родители никогда нет дома, а в клановом квартале все на меня смотрят, как на служанку, которая посмела напялить одежду госпожи. Это очень неприятно, знаешь ли. «Я могу и правда сделать так, что ты переедешь в столицу». Еще и помогу тебе поступить в гимназию, где твоя подруга учится. Света с подозрением посмотрела на меня. Ничего ты хочешь взамен? Чтобы я душу продала? Нет, я ничего не хочу. Просто услуга сестренки, которая сходила со мной на бал. Я улыбнулся. Звучит слишком хорошо. Света прищурилась. «Говори, что хочешь взамен. Если ты и правда сможешь это сделать, я на все согласна. Просто поддержи меня, если мне понадобится помощь». Пожал я плечами. Весь остаток дороги Света подозрительно косилась на меня, ожидая, когда я объявлю, что пошутил. Водитель остановил машину и уведомил, что мы приехали. «Елизавета сама придет ко мне в номер. Мы поговорим, и я попрошу ее о твоем переезде», сказал сестре, когда мы вышли из автомобиля и зашагали в сторону отеля. «Это почему она придет?» — не поняла Света. «И зачем ей выполнять твою просьбу?» Она меня поцеловала. Странно посмотрел на сестру. «Она должна взять ответственность за свой поступок и выйти за меня замуж». Света прыснула со смеху и не могла успокоиться весь путь до наших комнат. «Взять ответственность!» — уздрагивала она, зажав рот ладошками. «Богиня! Взять ответственность! Что за чудак!» «Вот увидишь, она поможет тебе с переездом в столицу. Спорим!» Я открыл дверь в комнату и посмотрел на Свету. «Если я окажусь прав, то ты впредь будешь называть меня ваше братейшество «Согласна», — продолжая хихикать, кивнула Света. «Все, я спать пошла». Я зашел в свою комнату, переоделся в домашнее, сел с планшетом. «Давай поглядим на алхимические паспорта ингредиентов», — сказал я Мие. Сейчас у меня есть деньги, спасибо дедушке Ростиславу, могу себе позволить закупиться. Мия заурчала и открыла на планшете несколько документов. Я начал внимательно просматривать список и вскоре нашел, что искал. «Кристалл из мозга разумного зомби-мага», — задумчиво сказал я. «Свойства почти идентичны кристаллу развития из моего мира». А. Я щелкнул пальцами. «Отлично! Смогу сделать эликсир развития ядра». «Кристаллы делятся на ступени», — предупредила Мия. «Ступени кристаллов эквивалентны ступеням ядра. Кристалл шестой ступени стоит две с половиной тысячи рублей». «Ничего страшного», — я глянул на Мию. «Скоро на моем банковском счету прибавится ноликов». Сразу после моих слов дверь номера настойчиво постучали.